Глава двадцать шестая Розель уверенно шла в темноте, как будто мрак, царивший в старом тоннеле, совершенно не мешал ей ориентироваться. Я чувствовала, как сердце бешено колотится в груди, и, стараясь не отставать, держалась рядом с проводницей. «Спасибо», — выдохнула я. «Не знаю, как благодарить тебя. Ты спасла меня от бесчестия». ц прошептала ведунья. «Рано радоваться. Еще нужно выбраться отсюда». Неожиданно послышались тяжелые шаги. Мы остановились и замерли, прижавшись к стене. Впереди показались отблески от факела. «Один из молодчиков возвращается», — сказала разель «Что теперь делать?» Я в ужасе кусала разбитые губы. Пока мы решали, как отвлечь Пита, он уже практически дошел до нас. Я взяла с земли большой булыжник и, не терзая с лишними сомнениями, обрушила его прямо на голову похитителя. Он взревел, и отшатнулся, но не потерял сознание, как я надеялась. Кровь заливала его лоб, стекая на глаза. «Уходим, живее!» — крикнула Розель. Но проскочить мимо бандита не удалось. Он резко ухватил меня за платье и потянул на себя, отчего я потеряла равновесие и упала. «Вот же гад!» — взвизгнула ведунья и запрыгнула на спину Питу. Я же вскочила на ноги и вцепилась зубами ему в руку. Бандит, чертыхаясь, уронил факел на землю. «Твари!» — вскричал он, стряхнув, наконец, с себя Розель. Когда та упала, принялся беспощадно избивать девушку ногами, нанося страшные удары сапогом. Я не придумала ничего лучше, как подхватить с земли тлеющий факел и ткнуть мерзавца в затылок. Он взвыл и отпрянул от своей жертвы. Его шея на глазах стала наливаться ярко-алым цветом. Воспользовавшись замешательством, мы рванули к выходу, Благо, до него оставалось не слишком много. Выбравшись на воздух, сразу устремились в лес, который простирался по правой стороне. Полная луна ярко освещала окрестности, что, конечно, не было нам на руку. От быстрого бега перехватывало дыхание, болел живот. Но мы продолжали двигаться, хотя уже гораздо медленнее. — Думаешь, они идут за нами? — спросила я, когда мы без сил упали на мягкий холодный мох, чтобы немного перевести дух. «Смотря, насколько сильно вы им нужны, миледи», — отозвалась Розель. «Им нужен мой муж, а я просто приманка». Неожиданная мысль больно кольнула мое сердце. «Сантар, он же отправится меня выручать и угодит прямо в лапы этих мерзавцев». От страшных предчувствий грудь обдала жаром. Я вскочила на ноги, собираясь повернуть назад. «Вы чего это? А ну сидеть!» — рявкнула Розель. «Забыли, как эти двое чуть не взяли вас силой?» «Добавки хотите? Поверьте мне, это весьма сомнительное удовольствие». «Но мой муж...» — всхлипнула я. «Завидую такой уверенности», — сказала ведунья. «Думаете, он непременно кинется вас спасать ценой собственной жизни?» «Ни секунды не сомневаюсь в этом, и я сделаю для Сантара то же самое». «Как романтично», — закатила глаза Розель. «Надеюсь, у милорда мозгов побольше, чем у вас, и он прихватит оружие». Я не знаю, какие условия выдвинули похитители, когда оставляли записку. Возможно, Сантар должен прийти к ним один, чтобы им легче было его убивать. Прекратите реветь!» Резко оборвала меня девушка. «Тут недалеко есть ветхая сторожка. Там переждем ночь, а утром выйдем в город». Я молча слушала Розель. Беспокойство за мужа. Змеей обвило мое сердце, отравляя ядом душу. «Вам повезло, что я собирала бразенью возле реки, Увидев всадников, сумела спрятаться за кустами от греха подальше, ведь в этих краях практически не бывает путников. А женщина, перекинутая через седло, окончательно уверила меня в том, что это бандиты. Не в моих правилах лезть на рожон, но на всякий случай решила проследить, блага они остановились недалеко, возле старой шахты. «Так ты и увидела меня», — поняла я. «Да, миледи, первой моей мыслью было бежать за помощью, но пока бы я добралась до города...» Неизвестно, что эти молодчики могли с вами сотворить. Я перед тобой в неоплатном долгу. До сих пор не могу поверить, что именно ты стала моей спасительницей. Печально, что вы думаете обо мне так дурно. Обиженно поджала губы ведунья. Ты не поняла меня, попыталась я сгладить свое неловкое замечание. Не нужно, я прекрасно понимаю. Именно так ко мне относятся почти все порядочные огорожане. Ночью приходят за настойками и бальзамами, а днем даже не удостаивают приветственным кивком при встрече на улице. Я слушала ведунью, соглашаясь с ее словами. Люди очень зависимы от общественного мнения и знают, что если выкажут расположение всеобщему изгою, то упадут в глазах других горожан. Вот и получается, что помощь принимать от Розель могут, а открыто поблагодарить ее нет. Через некоторое время мы выбрались на опушку леса, и дошли до покосившейся избушки, наспех сколоченный из гнилых бревен и досок. Зайдя внутрь, я присела на скамью, радуясь возможности, наконец, отдохнуть. Розель в это время достала с полки свечу и зажгла. «Я иногда здесь ночую», — пояснила она, «когда увлекусь собиранием трав, и уже нет сил идти домой или просто неохота. Все равно никто меня не ждет в городе. Был бы рядом хороший мужик, так можно было бы к нему торопиться, а так... Только кот, да и тот по ночам предпочитает гулять, а днем отсыпаться возле очага. «У меня тоже есть кошечка», — не к месту брукнула я. «Ее зовут Мариэлла». «А у моего разбойника нет имени», — отозвалась ведунья. «Просто кот, такой же одинокий и непрекаянный, как я. Нашла его на улице, лежал покалеченный. То ли собаки погрызли, то ли люди поглумились. Не знаю, почему тогда не прошла мимо, а прихватила его с собой» хотя и думала, что он уже не жилец. Но животинка, на удивление, быстро поправилась. «У тебя талант к лечению», — сказала я. «Может, лучше заняться изготовлением лекарственных зелий, а не дурманящих настоек. Тогда и горожане взглянут на тебя по-другому». «Нет, это исключено». Слишком быстро отреагировала Розель. «Даже если бы я захотела, все равно ничего бы не вышло». Я не стала допекать ведунью лишними расспросами и без того в неоплатном долгу перед ней. Если бы на ее месте оказалась та же мисс Крокер, думаю, она бы спокойно позволила негодяям надругаться надо мной и не стала спасать. Так что мне невероятно повезло. Судьба хоть в этом благоволит. Кстати, любопытно узнать, как там обстоят дела с вашим проклятием. Нашли способ снять его? Я мгновенно погрустнела, вспомнив, что мне предстоит сделать, чтобы спасти мужа. «Нашла», — коротко кивнула я, всем своим видом показывая, что не хочу развивать эту тему. Но Розель непременно хотела знать подробности. «Так значит, это Квелха?» — нахмурила брови девушка. «Вот уж удружила тебя прабабка, так удружила. Надо было просто придушить муженька подушкой или подсыпать слабительный порошок в чай, чтобы он уделался до смерти. Нет же, не хотела марать свои аристократические ручки. Обратилась к темной магии. Теперь вот потомки расплачиваются». «Я разорву цепь, связывающую демона с моей семьей», — решительно заявила я. «Благородно, но глупо», — нарочито-резко отозвалась Розель. Я опустила глаза, стараясь не выдавать своих чувств. Девушка старалась казаться дерзкой и бойкой, равнодушной к чужим бедам. Но в то же время ее слова контрастировали с поступками. «Ведь она спасла меня, рискуя своей жизнью, и никому ненужного кота подобрала, чтобы выходить». За маской безразличия скрывалась добрая душа. Розель достала мешочек с сушеными ягодами, но я отказалась от угощения. Есть не хотелось, да и спать тоже. Все тело ныло от побоев. Еле дождавшись рассвета, я разбудила Розель, которая мирно храпела на скамейке, укрывшись старым одеялом, провонявшим плесенью. «Уже утро?» — девушка встрепенулась и зевнула. «Ты поди и глаз не сомкнула». «Не смогла», — призналась я, Из головы не могла выбросить дурные мысли, вся извелась от тревоги за мужа. Выпив воды из дождевой бочки, мы там же умылись и пошли в сторону дороги, ведущей в город. Надежда была на то, что удастся остановить какой-нибудь проезжающий мимо экипаж. Но в такую рань все еще, видимо, мирно спали в теплых кроватях, поэтому до самой площади мы шагали на своих двоих. Ведунья постучала в один из домов, стоявших на первой улице. Дверь открыл заспанный молодой мужчина. «Разель, чего ты в такую рань приперлась? Я же просил не приходить ко мне домой!» Раздраженно воскликнул он. «И я не один сегодня». «Майлз, ты мне и даром уже не нужен!» хмыкнула девушка. «Да и разговаривай почтительнее. Не видишь, разве, перед тобой стоит леди Наритен?» «Неужто супруга лорда Сантара?» воскликнул парень, окидывая меня с ног до головы недоверчивым взглядом. «Да, миледи попала в передрягу. Нужно выручать», — сказала девушка. «И не смей расспрашивать. Все равно правду не узнаешь. Лучше запряги-ка коня, да отвези даму домой. Там тебя вознаградят по-королевски. Будь спокоен». «Это мы с радостью», — всполошился Майлз, предвкушая, что его кошелек сегодня потяжелеет от монет. «Ну вот, скоро ты будешь в полной безопасности под крылышком семьи», — улыбнулась Розель. «Все, что могла, я сделала». «Я перед тобой в неоплатном долгу». Выдохнула я, переполненная благодарностью. Если бы не ты, даже боюсь представить, что бы эти мерзавцы со мной сотворили, прежде чем убить. Насилие еще не самое страшное. Внезапно откликнулась ведунья. Страшно потом жить с годливым чувством всю жизнь. Спасибо. Внезапно поддавшись порыву, я крепко обняла ее. Смущенная девушка кивнула на прощание и ушла. Майлз запряг тощую серую лошадь в старую обшарпанную коляску и повез меня в поместье Наритенов. По дороге он не терял надежды выведать причины моего плачевного внешнего вида и узнать, как я оказалась ранним утром в обществе деревенской ведуньи на городском отшибе. Я отрешенно слушала его болтовню. Все мои мысли занимал Сантар. Поддался ли он на провокацию бандитов или нет. С одной стороны, я отчаянно желала, чтобы муж остался дома, и не отправился меня спасать. С другой же, не хотела, чтобы он бросил меня в такой ситуации. Хотя вера в благородство супруга не вызывала сомнений, я была полностью уверена, что Сантар сейчас находится возле шахты. Только вот в каком состоянии, жив он или мертв, самый главный для меня вопрос. Вскоре мы доехали до дома. Я буквально слетела со ступеньки экипажа, едва не упав на землю, и бросилась со всех ног к воротам. «Сантар!» Я захлебывалась криком, зовя мужа. «Божечки! Миледи!» Мне навстречу ковалял Джим. Его красные глаза выдавали бессонную ночь. «А лорд вас обыскался!» «С Дэвидом все кусты возле шахты перерыли!» «Сантор жив!» Я всхлипнула, боясь услышать отрицательный ответ. «Ликми рис!» Голос мужа, подобно раскату грома, оглушил меня. Я увидела его, бегущего из конюшни. На сантаре были рваная, покрытая сажей рубашка и залитые кровью брюки. «Благодарю, небеса, ты жива!» Мы бросились друг к другу в объятия, и я, уже не сдерживая себя, содрогалась в рыданиях, беспрестанно ощупывая своего мужа. Будто пыталась удостовериться, что он мне не мерещится. Оказывается, когда меня хватились, было уже далеко за полночь. Джим нашел записку, приколотую к двери, и сразу же отдал хозяину. «Знала бы ты, что я испытал, когда приехал к шахте». «Весь прошло уже много времени с тех пор, как тебя видели в последний раз. Я так боялся, что уже опоздал». В родных синих глазах светилась неподдельная тревога. «Хорошо, что я в панике не забыл прихватить с собой мешочки пламенеющего порошка. Они нам здорово пригодились. Один из похитителей погиб на месте, а второго мы с Дэвидом привезли сюда. Я чуть не посидел, когда не нашел тебя в шахте. Пришлось применить силу убеждения» прежде чем мерзавец рассказал про твой побег. «Мне помогли», — сказала я, вдыхая такой родной аромат мускуса. Вот так бы всю жизнь стояла в объятиях сантара наслаждаясь его близостью. Милорд чуть душу не вытряс из этого гада. Поддакнул появившийся Дэвид. Одна щека конюха заплыла, а под правым глазом растекся синяк. «Но тот не знал, куда вы отправились». Мы перерыли окрестности, но, сами понимаете, в темноте поиски особо не продвинулись. Решили дождаться утра и собрать в городе поисковый отряд. — А я волновалась за тебя, — шептала я мужу. — Ведь меня похитили именно для того, чтобы добраться до тебя. — Да, знаю. Сантар с силой сжал зубы, борясь с гневом. Проделки Брайана. Он нанял этих молодчиков, чтобы те разделались со мной. А перед этим вынудили написать дарственную на корабль так он все еще у него поразилась я поскольку думала что предатель давно отделался от ворованного. да судно слишком приметное к тому же ему хочется выручить побольше денег за его продажу но мне удалось выудить кое какую важную информацию у подручного брайана теперь я знаю местоположение моего корабля и новое название остается сообщить властям и потребовать вернуть мое имущество слава богам сердце забилось чаще от радостной новости внезапно мы увидели приближающихся всадников в синих синихманндирах несколько стражников въехали в открытые ворота лорд наритен капитан стражи осадил коня и не спускаясь на землю обратился к моему мужу да отозвался сантар один из похитителей моей жены находится в сарае второй к его сожалению уже горит сейчас в аду мелорак посмотри бросил офицер через плечо одному из стражников Я знаю, что было некое происшествие с вашей женой, но мы здесь по другому поводу. Сантар Наритен, вы арестованы. Что? Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Меньше всего сейчас ожидала подобного заявления. Вы обвиняетесь в убийстве миссис Каролины Вернер и мисс Тиффани Спайкер. Прошу проследовать с нами. В противном случае нам дозволено использовать против вас силу. Кто дал такой приказ? Сантар побледнел и с вызовом взглянул на капитана. «Сам глава совета, господин Соломон Крокер». Муж подошел ко мне и тихо прошептал, чтобы я не волновалась. Я в ужасе смотрела, как стражники уводят Сантара. Кажется, время перестало существовать. Я словно впала в прострацию, уверяя себя, что все происходящее — дурной сон. Из оцепенения меня вывел голос Майлза, топтавшегося неподалеку. «Так я не понял, мадам!» «Мне заплатят за то, что я вас привёз, или нет?»